Летний рыцарь. Глава шестая. «Меня?» – переспросил я. «Этла, Лефартье!» – подавись моим красноречием. Вот именно. Граф Артега написал, что красная коллегия считает вас, чародей Дрезден, преступником. В качестве условия прекращения конфликта они требуют вашей выдачи для суда. Согласен, этот выход из сложившейся ситуации не отличается высоким вкусом, но, возможно, другого у нас нет. Не успел он произнести последнее слово, как несколько десятков чародеев, вскочив с места, возмущенно закричали что-то. Другие также с криком возражали им, а третьи кричали, похоже, просто так, за компанию. В общем, в зале воцарилась настоящая какофония криков, угроз и ругани. Но не проклятий, потому что, согласитесь, проклятие чародея может плохо кончиться. И все это на дюжине языков. Мерлин дал им покричать с минуту, после чего звонким голосом призвал всех к порядку. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Он сделал еще одну попытку, после чего поднял свой посох и силой стукнул им по сцене. Последовали вспышка, грохот и сотрясение от которого вода у меня в стакане расплескалась, забрызгав мне халат. А пара наиболее хрупких чародеев так и вовсе попадала с ног. Так или иначе, крик стих. «К порядку!» — вновь потребовал Мерлин точно тем же тоном. «Я прекрасно осознаю сложность данной ситуации и ее возможные последствия. Однако на кону жизни, как ваши, так и моя собственная». — Мы должны обдумать выбор со всей возможной серьезностью. — Какой выбор? — возмутился Эбенизер. — Мы чародеи – а не стадо перепуганных баранов. Неужели мы отдадим вампирам одного из нас и притворимся, что ничего не произошло? — Вы читали отчет Дрездена? — огрызнулся лефортье По его собственному признанию, все в чем обвиняет его красная коллегия, правда? Они являются пострадавшей стороной. Вся та ситуация была подстроена с целью спровоцировать Дрездена на действие. После чего убить его. «Значит, он должен был действовать умнее», – хладнокровно отпарировал Ле Фартье. «Политика – это не детская игра. Дрезден ввязался в нее и потерпел поражение. Теперь ему настало время заплатить за это, чтобы мы, остальные, жили в мире». Индеец Джо положил руку на локоть Эбенизеру. «Мира нельзя купить, Алерон!» Тихо сказал он, обращаясь к Лефортье. «История неоднократно учила нас этому. Я выучил этот урок, чего и тебе советую». В ответ Лефортье оскалился. «Не знаю, о чем ты там лепечешь, но...» Я закатил глаза и все-таки снова встал с места. Он говорит об индийских племенах, потерявших свои земли, болван. Подозреваю, Эбенизер опустил в своем переводе последнее слово, что не отменило, однако, приглушенного фырканья со стороны коричневых балахонов. И о попытках Европы ублажить Гитлера накануне Второй мировой. И те, и другие пытались купить мир ценой уступок. И в результате и тех, и других скушали по кускам. Мерлин смирил меня свирепым взглядом. «Я тебя не узнаю, чародей Дрезден. До тех пор, пока тебе не дадут слова, будь добр воздержаться от подобных выступлений, иначе я удалю тебя из зала заседаний». Я прикусил губу и сел. «Прошу прощения, я-то считал, что моей обязанностью является защищать людей, или я ошибался?» «Мертвые, мы никого не защитим, чародей Дрезден» рявкнул Мерлин. Молчи или выйди! Марта Либерти покачала головой. Мерлин, мне кажется совершенно очевидно то, что мы не можем выдавать одного из нас красной коллегии по их требованию. Несмотря на былое расхождение с политикой совета, Дрезден полноценный чародей, и с учетом его деятельности за последние годы он полностью заслужил этот титул. Я не ставлю под сомнение его владение искусством. — возразил Ле Фортье. — Я оспариваю его суждение, его выбор. Со времени смерти Джастина он неоднократно выказывал возмутительную беспечность и даже безрассудство. Лысый мерзавец устремил взгляд своих выпученных глаз в зал. Чародей Гарри Дрезден, подмастерье чародея Джастина Дюмарне, подмастерье чародея Семена Петрова, Скажите-ка, Дрезден, как вышло так, что Красная Коллегия так хорошо узнала устройство обороны дома Петрова, что без труда проникла в него? Мгновение я потрясенно смотрел на Лефортье. Неужели этот гад действительно верил в то, что я мог узнать об обороне Петрова от Джастина? И мог продать Чародея, члена Совета Старейшин вампиром? Ведь до самого суда надо мной я вообще не знал о существовании Белого Совета если уж на то пошло о других чародеях. Я дал ему единственный возможный ответ. Я рассмеялся. Не громко, но рассмеялся и покачал головой. Лицо Лефортье исказилось от злости. — Вот видите? — вскричал он, обращаясь к залу. — Видите, сколько уважения он питает к нашему совету, к своему положению чародея? Дрезден постоянно угрожал нам своей неразборчивостью в средствах, своим безрассудным пренебрежением, требованиями секретности и безопасности. Даже если кто-то другой предал Петрова и его учеников, Дрезден также виновен в их гибели, как если бы сам перерезал им горло. Так пусть последствия его решений подуть на него самого. Я вскочил, и повернулся было к Лефортье, но вовремя опомнился и посмотрел на Мерлина, и спрашивая разрешение заговорить. Он нехотя кивнул, давая мне слово. «Это невозможно», — сказал я. «Или, по меньшей мере, непрактично. Я не нарушил в этом деле ни одного закона магии, из чего следует, что вправе ожидать полноценного суда. Я полноправный чародей. По правилам совета, дело подлежит всестороннему изучению и суду. Боюсь, только ни то, ни другое не дадут нам скорого решения наших проблем». Эбенизер перевел мои слова И зал согласно загудел. Что ж, ну не могу сказать, чтобы это меня удивило. Стоило бы совету старейшин замять суд и бросить меня на съедение волкам, и это создало бы опасный прецедент. Никто не мешал бы преследовать любого чародея из находившихся в зале. И они это прекрасно понимали. Лефортье уставил в меня свой костлявый палец. «Совершенно верно», — сказал он. Если только исходить из того, что вы полноправный чародей, в этой связи я требую, чтобы совет немедленно поставил на голосование вопрос, действителен ли еще статус Дрездена как полноправного чародея. Кстати, напоминаю совету, что его производство в этот статус имело место де факто, основываясь на показаниях свидетелей. Он никогда не проходил испытания, по которому единственно можно судить об уровне его мастерства. Чёрта с два не проходил, возразил я. Я победил Джастина Дюморне в смертельной дуэли. Или такого испытания вам недостаточно? Верно, чародей Дюморне погиб. Кивнул Лефортье. Другой вопрос, действительно ли он погиб в честном поединке или сожжен во сне? Мерлин, вы слышали мое требование? Пусть же совет проголосует по статусу этого безумца. Покончим с этой ерундой и вернемся к нормальной жизни. Ох. Такого поворота я не ожидал. Если меня лишат тюрбана, это будет все равно, как если средневекового дворянина лишили его титула. С политической точки зрения, я больше не буду считаться чародеем. И тогда по правилам совета и по соглашениям, существующим между ним и другими сверхъестественными силами, меня просто обязаны будут выдать как беглого убийцу красной коллегии. Что будет означать жуткую смерть если мне повезет, конечно. Если не повезет, все может обернуться значительно хуже. С учетом того, как складывался этот день с самого начала, сердце у меня в груди начало пробуксовывать. Мерлин хмуро кивнул. Что ж, очень хорошо. Ставлю на голосование вопрос о статусе означенного Гарри Дрездена. Пусть те, кто считают его достойным тюрбана-чародея, голосуют за. А те, кто считают, что статус его должен быть понижен до да подмастерья, голосуют против. Те же, кто считают... «Погодите-ка!» — перебил его Эбенизер. «Пользуясь правами старейшины, я требую ограничить голосование рамками Совета Старейшин». Мерлин испепелил Эбенизера взглядом. «На каком основании?» «На основании того...» что в деле этом имеется много информации, неизвестной совету. Доводить же ее до всех в этом зале было бы неразумной тратой времени». «Поддерживаю», — буркнул индеец Джо. «И я», — добавила Марта Либерти. Три голоса за, почтенный Мерлин, пусть решение принимает совет старейшин. Сердце мое снова забилось в более-менее нормальном ритме. Эбенизер вмешался вовремя. В помещении, полном напуганных мужчин и женщин, я ехнуть бы не успел, как лишился бы тюрбана. При голосовании, ограниченном рамками совета старейшин, у меня появлялся небольшой, но шанс. Я почти воочию видел, как Мерлин пытается повернуть решение вспять, однако правила совета высказываются на этот счет довольно однозначно. Члены совета старейшин всегда могут добиться закрытого голосования. Если в поддержку этого решения выступит хоть трое старейшин. Очень хорошо. В очередной раз повторил Мерлин. В зале оживленно шептались. Мои интересы заключаются в сохранении жизни и здоровья членов этого совета, а также человечества в целом. Я голосую против сохранения Дрезденом статуса чародея. И я, и я тоже против по этим же причинам. Лефортье только что не подпрыгивал от возбуждения, прищурив свои выпученные глаза. Следующим высказался Эбенизер. «Я жил с этим юношей. Я знаю его. Он настоящий чародей. Я голосую за сохранение за ним его нынешнего статуса». Маленький брат пискнул что-то со своего места на плече у индейца Джо, и старый волшебник погладил енота по хвосту. «Мои инстинкты говорят мне, что он ведет себя, как подобает чародею!» Он недобро покосился на Лефортье. «Я голосую за сохранение его статуса!» «Как и я!» — кивнула Марта Либерти. «Это не решение проблем, это всего лишь сведение счетов!» «Что ж, три 2 в пользу Гарри!» Я перевел взгляд на старую Мэй. С минуту миниатюрная женщина стояла, закрыв глаза и склонив голову. «Чародин не может так легкомысленно относиться к своему статусу члена этого совета!» Произнесла она наконец. «И не может вести себя так безответственно, как вел себя Гарри Дрезден по отношению к искусству. Я голосую против сохранения им статуса. Три-три!» Я облизнул пересохшие губы и только теперь сообразил, что со всеми своими переживаниями совсем забыл про седьмого члена совета старейшин. Его трибуна стояла на сцене крайней слева. Подобно другим чародеям, он был облачен в черный балахон, но лицо его совершенно закрывал темно-бордовый, почти черный тюрбан. Роста он был высокого, выше меня, футов семь и не растолстел. Он стоял, спрятав руки крест-накрест в просторные рукава балахона. Похоже, не один я обратил на него внимание. Все взгляды обратились на него, и в зале воцарилась мертвая тишина. Первым ее нарушил Мерлин. «Привратник!» — негромко окликнул он. «Что скажешь ты?» Я привстал со стула. Во рту у меня пересохло. Стоит ему проголосовать против меня, и можно не сомневаться, стражи скрутят и выволокут меня прежде, чем стихнет эхо его голоса. Последовала новая пауза длиной в несколько ударов сердца. «Сегодня шел дождь из жаб!» — произнес привратник гулким, но неожиданно мягким голосом. Реакцией на его слова стало ошеломленное молчание, сменившееся парой секунд спустя таким же ошеломленным шепотом. Превратник, повторил Мерлин, на этот раз настойчивее. «Как ты проголосуешь?» «Обдуманно!» — отозвался привратник. «Сегодня утром шел дождь из жаб. Это надо осмыслить. И в этой связи мне нужно знать, с чем вернется посланник». «Какой еще посланник?» — нетерпеливо спросил Лефортье. «О чем это вы?» Двери с грохотом распахнулись, и в зал вошли двое стражей в серых плащах. Они даже не вели а скорее тащили под руки молодого мужчину в коричневом балахоне. Лицо его опухло, на вид от обморожения, а пальцы напоминали вздувшиеся протухшие сосиски. Волосы сплошь покрывала ледяная корка. Балахон выглядел так, словно его погрузили в воду, а потом проволокли за собачьей упряжкой от анкориджа до нома. Губы его посинили, а глаза то и дело закатывались, как у пьяного. Стражи подтащили его к сцене, и старейшины собрались на ее краю, глядя на бедолагу сверху вниз. «Это мой посланник к зимней королеве», — заявила Мэй. «Он настоивал», — сказал один из стражей. Мы пытались отвезти его прежде к лекарю, но он так горячился из-за этого, что я испугался, не повредит ли он себе чего. Поэтому мы привели его к тебе, Мэй. Где вы его нашли? Спросил Мерлин. У входа. Кто-то вытолкнул его из машины и уехал. Мы не видели, кто это был. И даже номера не записали. Не выдержал я. Оба стража покосились на меня и снова повернулись к Мерлину. Похоже, они даже не поняли, о чем это я. Ну да, им ведь обоим лет по сто. Они и на мирных знаках поди не имели никакого представления. Ацкий звон. Пробормотал я себе под нос. Жаль, меня там не было. Старая Мэй осторожно спустилась со сцены и подошла к юноше. Она коснулась его лба рукой и тихо заговорила с ним на непонятном мне языке. Наверное, по-китайски. Паренек открыл глаза и ответил ей что-то, едва ворочая языком. Старая Мэй нахмурилась. Она спросила что-то еще. Парень сделал попытку ответить, но совершенно очевидно, это оказалось для него слишком тяжелой задачей. Он пошатнулся, глаза его окончательно закатились, и он бессильно обвис на руках у стражей. Мэй погладила его по волосам. «Унесите его». — сказала она на латыни. — Позаботьтесь о нем. Стражи уложили паренька на плащ и вчетвером вынесли из зала. — Что он сказал? — спросил Эбенизер, опередив меня с тем же вопросом. — Он сказал, королева Мэ попросила передать совету, что она согласится пропустить нас через свои владения, если ее просьба будет исполнена. Мерлин выгнул бровь и задумчиво потеребил пальцами бороду. «Какова же ее просьба?» «Этого она ему не сказала», — ответила старая Мэй. «Она только сказала, что дала об этом знать одному из членов Белого Совета». Старейшины отошли в угол сцены. Несмотря на напряженность ситуации, они не повышали голоса. Я не следил за ними. Слова посланника, переведенные старой Мэй, настолько потрясли меня, что я и дышать-то едва мог, не то что говорить. Когда я, наконец, вновь обрел способность двигаться, я повернулся к столу, наклонился пониже и стукнул лбом о деревянную столешницу. Потом еще раз и еще. «Черт!» – прошептал я. «Черт! Черт! Черт! Черт! Чья-то рука легла мне на плечо». Я поднял голову и увидел перед собой закутанного с головы до ног привратника. Рука его была затянута в черную кожаную перчатку. Даже постаравшись, я не смог бы увидеть ни клочка его кожи. «Ты ведь знаешь, что означает дождь из жаб?» Тихим, едва слышным голосом спросил. Он говорил по-английски, с едва заметным акцентом. «Наполовину британским, наполовину каким-то еще». «Индийским? Ближневосточным?» Я кивнул. «Неприятности». «Неприятности», — повторил он. Лица его я так и не видел, но заподозрил, что слово это сопровождалось едва заметной улыбкой. Он кивнул в сторону остальных старейших. «Времени у нас в обрез», — прошептал он. «Ты ответишь мне на один вопрос, Дрезден, только честно!» Я покосился на синюю бороду. Тот наклонился к сидевшей за соседним столом круглолицей чародейке крайне благопристойной внешности и, похоже, внимательно слушал ее. Я кивнул привратнику. Тот махнул рукой. Не было ни слов, ни даже секундной паузы на подготовку заклинания. Ничего. Он махнул рукой. И гул голосов в зале разом отдалился, сделавшись неразборчивым. «Я понимаю, ты тоже умеешь слышать. Я тоже не хотел бы, чтобы нас с тобой подслушали». Голос его доходил до меня странно искаженным. Одни звуки казались неестественно высокими, другие неестественно низкими, странно гулкими. Я осторожно кивнул. «И что это за вопрос?» Он поднял руку и черной перчаткой чуть сдвинул тюрбан так, что я увидел отблеск темного глаза и неровно остриженную седую бороду на фоне бронзово-смуглой кожи. Второго глаза я не видел. Лицо его казалось то и дело меняется в тени, и мне пришло в голову, что оно изувечено, возможно обожжено. На том месте, где полагалось находиться второму глазу, блеснуло что-то серебряное. Он придвинулся ближе ко мне. «Мэп уже выбрала своего эмиссара!» – прошептал он мне на ухо. Я как мог постарался скрыть удивление, и как обычно это вышло у меня плохо. Я увидел в его единственном глазу огонек понимания. Черт возьми, теперь-то я понимал, почему Мэп держалась так уверенно. Она с самого начала знала. Что подряжает меня на дело, от которого я не смогу отказаться. При этом, она провернула это, не отказываясь от сделки. Мэп хотела, чтобы я взялся за ее дело. И она наверняка была просто счастлива ввязаться в войну сверхъестественных сил, чтобы получить то, что ей нужно. Собственно, у меня в офисе она только играла со мной. А я-то дурак принял все это за чистую монету. Мне хотелось со всей силой врезать себе по лбу. «Надо же, вот деревенский дурачок нашелся!» Так или иначе, смысла врать парню, чей голос решает мою судьбу, я не видел. «Да». Он покачал головой. «Рискованное равновесие. Совет не может позволить себе ни оставить тебя, ни исключить». «Не понял». «Поймешь». Он сдвинул тюрбан обратно на лицо. «Я не могу остановить твою судьбу, чародей». Я могу только дать тебе шанс самому избежать ее. Что вы имеете в виду? Разве ты сам не видишь, что происходит? Я нахмурился. Ну, опасный дисбаланс сил. Белый совет здесь, в Чикаго. Мэп лезет в наши дела. Или, возможно, мы в нее? Почему она назначила смертного своим эмиссаром, а, юный чародей? «Потому что кому-то там наверху доставляет удовольствие смотреть на мои мыторства?» «Равновесие», — подсказал мне привратник. «Все дело в равновесии. Восстанови равновесие, юный чародей. Докажи, что ты достоин своего звания». «Значит, вы говорите, что я просто должен работать на мэп». Голос мой звучал глухо и отдавал жестью, будто слышался из кофейной банки. «Какое сегодня число?» Спросил вдруг Привратник. «Восемнадцатое июня», — ответил я. «А, ну конечно». Привратник отвернулся, и шум снова сделался нормальным. Привратник вернулся к остальным старейшинам, и они заняли места на своих трибунах. «Оди, Оди, а что бы ты латынь с склонениями?» «К порядку». Снова рявкнул Мерлин, и в зале не сразу, но довольно быстро воцарилась тишина. «Привратник?» — спросил Мерлин. «Как ты голосуешь?» Темная фигура привратника молча подняла руку. «Мы ступили на тропу, теряющуюся во мраке», — негромко произнес он. «Тропу, которая чем дальше, тем опаснее. Поэтому первые наши шаги по ней могут оказаться решающими». Мы должны делать их с осторожностью. Темное пятно лица под тюрбаном повернулось в сторону Эбенизера. Ты любишь этого мальчика, чародей Маккой, сказал привратник. Ты будешь сражаться за него. Твоя истовость в этом деле достойна внимания. Я уважаю твой выбор. Он повернулся к Лефортье. Ты сомневаешься в преданности Дрездена и его способностях. Ты настаиваешь на том, что только порченное семя вырастет на порченной земле. Твои тревоги можно понять. И если ты прав, Дрезден представляет собой угрозу совету. Он повернулся к старой Мэй и чуть склонил голову. Мэй ответила ему таким же легким поклоном. «Почтенная Мэй!» – произнес привратник. «Ты сомневаешься в его способности использовать свою силу с должной мудростью?» Ты боишься, что уроки Дюмарне искалечили его, хоть это и не видно глазу. Твои страхи также заслуживают уважения. Наконец, он повернулся к Мерлину. Почтенный Мерлин, тебе известно, что Дрезден принес совету смерть и прочие угрозы. Ты веришь, что устранив Дрездена, ты устранишь и угрозу? Твои опасения можно понять, но не принять. Чтобы не произошло с Дрезденом, красная коллегия нанесла совету слишком болезненный удар, чтобы делать вид, будто ничего не произошло. Прекращение нынешней вражды будет лишь затишьем перед бурей. Довольно, приятель, не выдержал Эбенизер. Говори, как ты голосуешь, за или против. Я проголосую в зависимости от исхода испытания. От проверки, которая либо успокоит страхи одной стороны, либо докажет необоснованность доверия другой. — Какого еще испытания? — спросил Мерлин. — Мэп, — сказал привратник, — пусть Дрезден исполнит просьбу, Мэп. Это подарит нам помощь зимы. Если ему удастся это, он докажет безосновательность твоих опасений в его способностях, Лефорте. Лефортье Ле насупился, но кивнул. Привратник снова повернулся к Мэй. «Если он выполнит эту задачу, это покажет, что он готов принять ответственность за свои ошибки и работать на благо Совета. Даже в ущерб собственным интересам. Это успокоит твои опасения. Совершать ошибки юности не преступление, но преступление не извлекать из них уроков. Ты согласна?» Старая Мэй сощурила свои воспаленные глаза. Но все же кивнула и ты почтенный мэрлин его успех во многом облегчит нашей задачи в грядущей войне гарантия прохода через небывальщину поможет нам получить преимущество над красной коллегией а то и совершенно избежать потерь от ее нападений это наверняка докажет преданность дрездена делу нашего совета все это очень мило вмешался эбенизер а что если он потерпит неудачу Привратник пожал плечами. — Тогда, возможно, их тревоги имеют под собой больше основания, чем твое доверие, чародей Маккой. В таком случае, разумеется, мы придем к заключению, что его производство в ранг полноправного чародея преждевременно. — Все или ничего? — возмутился Эбенизер. — Так что ли получается? Ты ожидаешь от самого молодого чародея в Совете «Чтобы он одержал верх над королевой мэп? Над мэп?» «Да это не испытание. Это, черт подери, настоящая казнь. Да он даже не знает для начала, чего она от него хочет». Я встал. Ноги мои слегка дрожали. «Эбенизер!» — сказал я. «Откуда, черт возьми, парню знать, чего хочет эта баба?» «Эбенизер!» «Я не собираюсь спокойно смотреть на то, как вы!» Он осёкся и посмотрел на меня. «И все остальные тоже. Я знаю, чего хочет Мэп!» Сказал я. «Она приходила ко мне сегодня днём. Она просила расследовать для неё одно дело. Я ей дал отворот-поворот». «Отскиз он!» Только и сказал Эбенизер. Он достал из кармана синюю бандану И вытер разом вспотевший лоб. — Хос, этот омут для тебя слишком глубок. — Ну, похоже, выбор невелик — плыть или идти ко дну, — возразил я. — Так ты возьмешься за это дело, чародей Дрезден? Негромко спросил меня привратник по-английски. Я опустил голову, во рту пересохло. Я сглотнул и постарался напомнить себе, что выбора у меня и правда нет. Если я не сыграю с феями по их правилам и при этом не выиграю, совет выдаст меня вампиром на блюдечке с голубой каемочкой. В первом случае у меня очень неплохой шанс свернуть себе шею. Во втором это мне просто гарантировано. Если не хуже. Радужные перспективы нечего сказать. И все же какая-то совсем маленькая часть меня, та, что помнила еще все разрушения и смерти, которые я учинил в прошлом году, подпрыгивала и бежала от восторга. В конце концов, других развлечений в городе не было. Я покрепче взялся за посох и как мог постарался совладать с непослушным языком. Да, возьмусь.